Глава 3 Путь-дорога. На первом же привале у разведенного костра, после того, как друзья сытно перекусили, Ратибор, лениво икнув, прямо посмотрел в глаза Иерамиру и твердо сказал. «Дай-ка, дружи, ты мне письмецо-то, княжье. Ну, то самое, с наветом на купца этого пляшевого, как его там, хрямзи вроде или хрякзи». «Хрякзи», — подсказал сидевший недалече Мирослав. «Да хоть хрякзи». «Неважно, в общем. Письмишко-то достань». «Зачем тебе?» — Иеромир, прищурившись, внимательно посмотрел на Ратибора. «Почитать хочу. Оно опечатано княжьей печатью». «Да хоть перу на печатью, давай уже!» Ратибор гневно сверкнул своими голубыми глазами. Иеромир знал, что спорить с этим рыжим упрямцем, если уж он что-то втемяшил в свою буйную голову, бесполезно. Потому, нехотя встал, порылся в своей дорожной сумке, и молча протянул требуемое письмо Ратибору. Тот быстро вскрыл его, бегло просмотрел, после чего скомкал да выкинул в горящий костер. Мирослав лишь неопределенно хмыкнул, так ничего и не сказав. Он понимал своего закадычного друга без слов. Иеромир тоже молчал, лишь неодобрительно покачивая головой. Наконец он произнес. «Нехорошо это, Рад. Нарушили прямой приказ князя. Себя подставили сейчас. А если Крямзий?» «Если Кремзий чего-то вякнет, я его удавлю, как куропатку, но сделаю это открыто, без всякой подлости». А Святослав, конечно, дал. Плохо на него чин княжий влияет. Он ведь никогда не был таким. Видно, кто туда наверх во власть попадает, все рано или поздно вынуждены, как это правильнее сказать-то, подлечить, что ли, чтобы на плаву удержаться. Все приемы уже становятся хороши, даже самые низкие и отвратительные» лишь бы их самих не сожрали с потрохами. — С волками жить, по и выть, — глубокомысленно произнес Мирослав, задумчиво оглядя на догорающий в костре пергамент. — Ну, вроде того, — согласно кивнул Ратибор. — Только я не хочу и не буду такой подлостью заниматься. Мы выполним поручение Святослава, не замаравшись в этом дерьме. И совесть наша будет чиста. Вы со мной? Ратибор внимательно посмотрел на друзей. — Само собой, — Мирослав согласно кивнул всегда с тобой рад ты же знаешь с самого детства плечом к плечу тяжело вздохнул иерамир будь что будет но совесть наша как ты и сказал останется чиста. — вот и ладушки ратибор удовлетворенно вздохнул давайте на боковую путь неблизкий нас ждет уговаривать никого не пришлось друзья наши являлись путниками бывалыми и прекрасно знали что здоровый и крепкий сон это основа завтрашнего доброго дня если конечно есть желание чтобы завтрашний день стал добрым. А желание такого было с лихвой. Поэтому, быстро завалившись на бок и задремав, трое воинов отлично выспались, и на рассвете уже выехали по направлению к Орелграду, полные силы желания, как можно быстрее предстать предсветлые очи князя Изяслава. Ехали наши славные витязи, полями, лесами, по бескрайним просторам Древней Руси-матушки. И на восьмой день своего пути выехали к знакомой им по прошлым визитам небольшой деревушке на краю леса, находившейся на отшибе где и решили переночевать до да пополнить подходившие к концу запасы еды и воды. Подъезжая к окраине деревни, вдруг слышат они шум догам. То крики, то смех, то звук бьющейся посуды. Что за напасть, что происходит? — Ну, сейчас-то, надеюсь, будет драка? — со слабой надеждой воскликнул Ратибор. — Тебе лишь бы кулаки почесать хмыкнул Яромир. «Сам такой, хвост трубой». С улыбкой огрызнулся Ратибор. Мирослав лишь улыбнулся. Он был самый спокойный и молчаливый среди друзей. Воины въехали в деревню. Одна кривая улица до да сдюжину ветхих исп на ней. Вот и все, что представляла собой маленькая деревушка. Все ее население, десятка четыре весьма разношерстных сельчан, от мала до велика кучковались или доплясали в центре улицы возле нескольких столов, забитых едой да выпивкой. Копчености разные, хлеб с медом до да пива с вином, квасом и медовухой, разлетались только в путь. Деревня гуляла. Во главе одного из столов сидели молодые парень с девушкой, оба нарядные, в красивых белых праздничных одеждах. Возле них толпилось много народу. Тосты в их честь поднимались каждую минуту. «Свадьба!» Ратибор довольно улыбнулся. «Это мы вовремя! Люблю свадьбы!» Почти так же, как добрую битву. Недолго воины стояли в стороне одни. Их заметили. Гул празднества быстро стих. Сельчане с опаской смотрели на троих матерых незнакомцев, вооруженных до зубов. Наконец вперед выступил высокий, тощий старик лет 70 опирающийся на крепкую дубовую палку. «Здравствуйте, люди добрые! Меня зовут Евстафий. Я староста нашей небольшой деревушки. Кто вы, странники, и что вам надобно?» «С чем к нам пожаловали? С миром, аль нет?» «Путники, мой отец, с миром пришли, с миром!» Ирамир спрыгнул с коня. «Я — Ярамир, а это друзья мои, Мирослав и рыжий медведь по имени Ратибор. Проездом у вас оказались. В Орелград путь держим. Дозволь нам пополнить у вас запасы воды и продовольствия, да переночевать. Заплатим щедро». Для убедительности Ирамир подкинул в руке мешочек с монетами. «Я, кстати, бывал уже у вас. Опять же, проездом, года два назад. Гостеприимством вы славились своим. Да все мы бывали и не раз. Рыжий медведь по имени Ратибор широко улыбнулся. Квас у вас отменный, как помнится. А ряженка с медом, пальчики оближешь. Да без проблем. Коль так, коль с миром. Коль знакомцы старые. Старик радостно заулыбался. Вспомнил я вас. По крайней мере, двоих-то уж точно самых здоровых. — Вы честные и порядочны, что редкость, к сожалению, в наше непростое время. А мы как раз тут свадьбу гуляем. Присаживайтесь к столу. — И почему, интересно, всегда помнят лишь самых здоровых? — пробурчал недовольный Мирослав. — А потому что приметные мы, в отличие от всякой мелкой шелупони что под ногами лишь путается. Ратибор не стал упускать случай бросить колкость в адрес Мирослава. Ну — Ну-ну, я так и понял. Сельчане заулыбались, повисшее в воздухе напряжение спало. Спешившихся богатырей тут же усадили за один из столов. Они их отвели в небольшой загон недалече, предварительно хорошо напоив и накормив. Впрочем, как и самих путников, кои устали с дороги и охотно присоединились к застолью. Дары княжи оставили в доме староста Евстафия, который клятвенно заверил троих приятелей, что все будет утром в целости и сохранности. Сомневаться в словах старосты причин не было, ведь не первый раз тут путники наши останавливались. Поэтому друзья ходу влились в народные гуляния, что устроили себе жители этой небольшой, богами забытой деревушки. Ратибор один умял целого порося и осушил залпом здоровенный кувшин кваса, за что удостоился восторженных улюлюканий от местных. Яромир с Мирославом старались не отставать и тоже уплетали за обе щеки. Пиво, квас, вино до да медовуха лились рекой. Часа три прошло уже с того момента, как друзья присоединились к пиршеству. Стало вечереть Вдруг к столам прибежал чумазый, запыхавшийся мальчонка лет десяти. — К нам гости! — выпалил он. — Похоже, от жда на зайца. Все разом замолкли, веселье мигом стихло. Издалека послышался цок от копыт голоса. Небольшой отряд всадников подъезжал к деревне. Человек десять, не больше. Протибор оглядел недоуменно притихший народ и спросил — «Что заждан хрен такой, заяц?» «Напасть наша!» — сокрушенно покачал головой староста. «Свалилась на наши головы несчастные чуть более года назад. Теперь не знаем, как избавиться. Местная шайка лихих людей из-под Орелграда. Собирает дань со всех окрестных деревень. Кто не платит, тех сначала избивают, потом сжигают. Могут прямо в доме спалить, с детьми. Ну а Ждан по прозвищу Заяц, Главарих, страшный и безжалостный человек». «Да ну!» «А что же князь Орел Града Изислав вас не защищает?» И Ромир удивленно вскинул брови. «Вы ведь его подданные, как-никак». «Ага, как же, дождешься». И встафий горько хмыкнул. «Он, может, и помог бы, коль ни одно обстоятельство. Главарь шайки Ждан Заяц, то ли двоюродный, то ли троюродный братец самого князя Изислава. В общем, выходит, родственник князя нашего». «Да что ты говоришь?» Ратибор быстро переглянулся с друзьями. «Вот оно как, значит!» «Ага», — раздалось из толпы. «Бораться-то он не может вздернуть на ближайшем деревце. Оттого тот и шалит. Совсем распоясался». «А почему его зайцем прозвали?» — полюбопытствовал Яромир. «Чего, быстро бегает, а уши настолько большие, что солнце закрывают?» «Да шапка на нем постоянно надета зайчья. Ну, из зайчьего меха, то бишь». И встафи опять горько вздохнул. «Не снимает ее нигде, даже в доме Альтаверни». Везде в ней ходит, и зимой, и летом. Ему говорят, как-то в драке в одном трактире ухо отсекли. Вот он с тех пор ее и не снимает. Натянет поглубже, и не видно вроде. Спит даже в ней, говорят. Ишь, какой стеснительный!» Ратибор недобро рассмеялся. «Вы только про ухо ему ничего не говорите, если встретите. Больная тема его. Не вздумайте шутить об этом. А серчать может, да порубить вас в капусту со злости. И вообще, молчите лучше сейчас». А то найдете неприятности на свои буйные головы. Но это мы еще посмотрим, кто кого в капусту порубит. Ратибор аж оскалился. О неприятности, отец, мы не боимся. Головы у нас дубовые. И вообще, чихать я хотел на такое неприятное слово, как неприятность. Тут диалог Евстафия и троих друзей прервали прибывшие незваные гости. Подъехали они прямо к столам, совершенно ничего не опасаясь. Явно не впервой тут. Спешиться не торопились подняли клубы пыли, начали обижать сельчан кругами и рассматривать, настороженно косясь на наших путников. Вели нагло себя новоприбывшие, не как гости, а как хозяева. «Эй!» — воскликнул один из них, стоящий, маленького роста, с противным песклявым голоском, вечно бегающими неопределенного цвета глазами и кривым, неправильно сросшимся после давнего перелома носом. «Да тут гулянка никак, а нас и не позвал никто». «Нехорошо», — недобро осклабился он. — Значит, заплатите вдвое. Гуляете, стало быть. Есть на что пить да жрать. — Мы не дали, как на прошлой неделе платили, Курьян, — старостый вставь обратился к говорящему. — А тут опять, да еще вдвое. Князю платим, вам платим. Ты разорить нас хочешь. Смелости вись. — Скажи спасибо, старый хрен, что все не забираем. Курьян гордо горцевал на своем гнедом коне перед сельчанами, явно упиваясь чувством собственной значимости. — По всей видимости, в только что прибывшем отряде разбойников он был главным. Мы на вас время свое тратим. А ты знаешь, как дорого оно, время-то наше. И оно дорожает не по дням, а по часам. Так что, собирая брок, и вели нам комнаты для ночлега приготовить, да самые лучшие. Смеркается, у вас переночуем. Да с девчинами вашими, может, пощипаемся. Противно ухмыляясь, Курьян плотоядно осматривал молодую невесту, которая от испуга взвизгнула и спряталась за спину жениха. Тот загородил ее собой, сжал кулаки и, мрачно на смотрел на Курьяна. Стало понятно, что крови не избежать сегодня. «Я тебе сейчас скажу спасибо, дрыщавый ты заморыш!» Вдруг раздался мощный баритон. Ратибор встал из-за стола и, как нож сквозь масло, не спеша пошел через толпу крестьян к Курьяну. «Что? Да ты... Да как ты смеешь? Ты кто такой?» «Ты знаешь, с кем разговариваешь, рыжий ты остолоп? Я правая рука самого жда назад...» Договорить да он не успел. «А ну иди сюда, ослиная рожа!» С этими словами быстро выходящий из себя Ратибор подошел и одной рукой легко сорвал опешившего курьяна с коня, дошмякнул да того о землю, выбив из него весь дух, а вместе с ним и всякое желание спорить. «Плевать я хотел, чья ты там правая рука или левая нога, плюгавый ты, козлопас! Меня зовут Ратибор!» и я раздавлю всю вашу шайку воров и убийц, коль хоть еще раз сюда припретесь, молот ворога вам в заднице с проворотом». Повисла секундная пауза. После чего пятеро из оставшихся девяти подручных, не до конца еще придя в себя от шока, вызванного столь скорой расправой над их предводителем, торопливо спрыгнули с коней и поспешили на помощь своему главарю, хватаясь на ходу за рукояти мечей и кинжалов. Да достать их разбойникам было не суждено. На их пути возникло неожиданное препятствие в лице Яромира с Мирославом. Два могучих удара и двое подручных курьяна отлетели бесчувственно несколько метров, собирая пыль дорожную. Яромир, как и Ратибор, купе с огромной физической силой, обладал удивительной для своего могучего телосложения скоростью и ловкостью. Третьему, который пытался все-таки достать свой меч из ножен, кулак Яромира влетел в живот. Тот сложился пополам и рухнул на землю, жадно ртом воздух. Про свой меч он и думать забыл. С четвертым и пятым подручными разобрался Мирослав. не мудрство и лукаво, уложил обоих, мастерски орудая бог весть откуда взявшимся в его руках копьем. Приложил каждому в голову древком, одному в висок, второму прямо по переносице, тут же ее сломав. Все это действо заняло буквально несколько секунд. Сельчане, курьяны оставшиеся четверо членов шайки, что не успели еще слезть со своих лошадей, ошарашенно смотрели на то, как только что спешившиеся пять человек из банды Ждана Зайца уже валялись на земле. Кто лежал без сознания, кто катался и стонал от боли, кто полз в одном ему известном направлении, по пути обильно орошая почву своими кровавыми соплями. — Да что ж за напасть такая! — наступившую тишину прорезал недовольный возглас Артибора. «Вы чего делаете, олухи окаянные? Могли бы мне хоть парочку оставить?» Рыжеволосый гигант укоризненно уставился на своих приятелей. Потом повернулся к оставшимся четырем всадникам и пошел в их сторону, с надеждой произнося, «Ну, хоть эти четыре оленя еще тут остались!» Четыре оленя, как по команде, мигом вышли из оцепенения их охватившего, лихо развернулись, да быстро пришпорили своих коней, поскакав шустро прочь и оставив своих товарищей на произвол судьбы. Лишь гневные проклятия Ратибора неслись им вслед. «Куда? Стоять! Да сапоги Перуна вам в заднице, и шаки облезлые! Только я вознадеялся на хорошую драку, и тут все обломали. Крысы помойные, чтоб вас всех коты мартовские переловили и полюбили беззаветно!» «Рад, тут дети!» Мирослав Сукаризный посмотрел на своего рыжего приятеля. «Ну, извиняйте, душа кипит от негодования, понимаешь?» Ратибор кашлянул и чуть смущенно оглянулся. Сельчане стояли кучками и тревожно смотрели то на лежащего на земле Курьяна с его подручными, то на трех богатырей, то на улепетывающих прихвостней Ждана Зайца и нервно перешептывались. «Ну, что не так? Говорите уже!» У Ратибора начинало портиться настроение. Староста вышел вперед. «Да медвежью услугу вы нам оказали, люди добрые. Они ведь вернутся да с подкреплением. тогда когда вас уже не будет тут Как думаете, что они с нами сделают в отместку за сегодняшнее унижение? Сейчас узнаем. Ратибор подошел к Курьяну, который начал помаленьку приходить в себя. Эй ты, макрица костлявая, селян еще будете обирать? Здоровенный воин взял Курьяна за шкирку одной рукой и без каких-либо видимых усилий поднял того над землей так, чтобы его лицо было практически наравне с его собственным. Курьян походил сейчас на беспомощную соломенную куклу в медвежьих лапищах могучего Ратибора и впрямь чем-то напоминавшего собой медведя. А в лапах у него трепыхался сейчас заяц, точнее, его правая рука. «Ты меня слышишь, правая культя зайца Ратибор легко встряхнул своего пленника за шиворот, как котенка. «Да, да!» — пролепетал, стуча зубами Курьян. Всю его спесь, как ветром сдуло, вид у него был жалкий. — Что, да-да, муха ты навозная, я не понял. Селяны дальше обирать будешь? Ратибор грозно нахмурился. — Может, тебя еще разок о землю шмякнуть? Ну, чтобы уже наверняка ты окочурился, плесень носатая. — Нет, нет, нет, ни в коем разе, не извольте беспокоиться. Я вообще забыл уже дорогу сюда, и что я тут делаю? И кто такой заяц, я понятия не имею. Я даже имя свое с трудом п п, -п припоминаю, п правда, правда. Курьян испуганно вжал голову в плечи, насколько это представлялось возможным в данной ситуации, и одновременно замотал ей усиленно. Зрелище было довольно комичное. Жители деревни заулыбались, часть откровенно засмеялась. Ратибор отпустил Курьяна. Тот шмякнулся о землю, тут же вскочил и бросился бежать. Но могучая рука Рыжебородова Исполина быстро легла ему на плечо, и тот опять упал на земь. Засмеялись уже все. «Грозный Курьян!» Правая рука самого Ждана Зайца сейчас больше походил на Шута, чем на наглого разбойника, каким его тут знали. — Я тебя что, отпустил? — Ратибор как скала возвышался над Курьяном. — Или встать разрешил? попытавшись снова подняться, Курьян тут же сам плюхнулся на землю и, заискивающий, как побитая хозяином собака, посмотрел снизу вверх на своего мучителя. — фу на тебя! — Ратибор брезгливо взирал на Курьяна сверху. — Только вот не верю я ни тебе, ни единому твоему слову. Скажи-ка ты мне лучше, как нам зайца твоего жда этого найти? Чую, что нам надо с ним побеседовать лично, а не с его халуями. — Так найти его дело не хитрое. Курьяну явно закралась подленькая мысль в голову, чего он даже нервно хихикнул, за что тут же получил несильного пинка от Ратибора, после чего заскулил и обиженно продолжил. В Орел-Граде он обычно зависает, в таверне хромая лошадь. Спросите любого местного, он подскажет, как пройти. Так что, если надумаете в гости, милости просим». Курьян не удержался и опять пакостно хихикнул своим недобрым мыслишком, за что получил еще один пинок в бок. «Так мы обязательно зайдем к нему на огонек, не сомневайся, ослинная ты рожа. Мы как раз в Орел-Град едем, достопримечательности местные смотреть. Заодно заглянем в ваш кабак». «В гости, так сказать. До тех пор про эту деревню пусть забудет ваш главарь, пока с нами не переговорит. Так ему и передай. А сейчас собрал своих отдыхающих друзей и дернул отсюда по-шустрому, пока я вас всех в корыте, как котят, не перетопил. Вздумали тут праздник нам испортить, шакалы блохастые». Дважды повторять не пришлось. Курьян вскочил, как ошпаренный, и принялся приводить в чувство своих приятелей. Кое-как оклемавшись и пошатываясь, будто пьяные, они вскарабкались на своих коней, да потрусили в сторону, откуда прибыли сами и куда спешно умотали их друзья, в сторону Орелграда. Ратибор повернулся к жителям деревушки. «Не серчайте, люди добрые. Поможем мы, как можем, беде вашей. Доберемся до орла и поможем, обещаю». Народ потихоньку оттаял, начал улыбаться. Этот могучий муж и два его приятеля, хоть и были им едва знакомы, но вызывали сильное уважение и доверие. Помаленьку люди опять взялись за кружки до да ложки и продолжили праздновать. Сегодня праздник у них, а завтра... А до завтра еще дожить надо, а там видно будет. Рад, ты помнишь, с какой целью нам надо в Орелград? Заручиться поддержкой князя Зеслава. Как ты думаешь, удастся нам это, коли мы поговорим, как умеем, с братцем и войным? Ирамир подошел к Ратибору и говорил тихо, чтобы не слышали их гуляющие сельчане. «Да мне плевать. Пусть он хоть сестрой его родной является. Мне по душе эти люди. Они нас приняли, обогрели, накормили и напоили. Я хочу им помочь. Я обещал. Приедем в Птичий град. Идите с миром к Изяславу на поклон вдвоем. Я один в Ждановский кабак наведаюсь. Да он никак головой где ударился» мыкнул подошедший к ним с кружкой пива Мирослав, которого друзья называли не иначе, как мир. «Чтобы тебе одному досталось все веселье, и не надейся, медвежара!» Иромир согласно кивнул. «Мы с малых лет дружим, Рад. Ты обидеть нас хочешь. И на войне, и на Перу всегда рядом стояли, плечом к клещу. Разберемся и с этой проблемой. А пока давайте отдыхать. С утра в путь дорогу. Чую, в Орле нам не особо рады-то теперь будут. Еще не доехали туда» а врагов уже нажили оттуда. Надо уметь, однако. Если ты прожил жизнь и не нажил себе врагов, значит, прожил свою жизнь зря, философский изрек на это Ратибор. Друзья еще посидели на перу малеха, опрокинули по кружке другой кваса местного, да завалились спать. Большую комнату с тремя кроватями им любезно предоставила в своем доме одна из сельчанок, Фитинья. Проснувшись рано утром с первыми лучами солнца, Воины быстро встали, перекусили на скорую руку, да отправились в путь. После пира, на удивление, все были бодрячком, несмотря на то, что выпили вчера немало, в том числе не только кваса. Хотя трое друзей никогда и не являлись особыми любителями выпить и позволяли себе подобную слабину только на больших празднествах. Лишь Ратибор по молодости одно время налегал на медовуху, да быстро завязался с этим после того, как женился. Дорожные мешки друзей... Местные жители вдоволь набили свежим провиантом, а бурдюки наполнили чистейшей водицей из местного колодца. Сельчане не поскупились. Перед уходом Яромир оставил на столе хозяйки дома, где ночевали, добрую горсть монет, за захлопоты, еду и ночлег. Ратибор же не приминул еще с удовольствием уговорить на дорожку кувшинчик свежей деревенской ряженки, отдельно оставив за такую вкуснотень полновесную серебряную монету. Перед отъездом к ним подошел староста Евстафий. Ходят слухи упорные, что между Ужданом и Изяславом, князем нашим, отношения не очень хорошие, даже очень нехорошие, я бы сказал напряженные. Не знаю, поможет вам это или нет, но решил, что знать вы должны. «Надо думать», — хмыкнул Мирослав. Помимо обрука, что получает официально сам князь, еще его братец по дальней линии, пользуясь привилегированным положением, настолько обнаглел что собирает дань для самого себя, то есть попросту грабит местных жителей. Интересно, почему Изяслав с ним ничего поделать не может? Неужели только из-за дальних родственных связей? Этого уж, добрые молодцы, я не ведаю. Евстафий смущенно покачал головой. Княжа нам не докладывает, сами понимаете. Благодарим, уважаемый, за ночлег, за хлеб-соль да за информацию, ну и за сохранность нашего груза, что у тебя удачно переночевал, без происшествий. «На обратном пути, полихая наша дорожка, не вильнет в сторону, может, опять к вам заскочим. Так что ждите и не тужите». Ратибор вручил старости два золотых, от отчего у того челюсть отпала, ибо это было для него целое состояние. После чего трое воинов отправились далее в сторону Орелграда со своей поклажей до дарами княжьями, то есть на поиски новых приключений, в их постоянно втягивает коварная судьба злодейка. На подъезде к граду славному орлу между деревьями велась вялая перепалка, чтобы время в пути скоротать, так сказать. «Я вам говорю еще раз, что сначала поеду в трактир к Зайцу и потолкую с ним, чтобы деревеньку эту в покое оставил. По-хорошему потолкую для начала, а не поймет, надеру ему уши». «Не уши, а ухов машинально поправил своего вспыльчивого друга Мирослав. «Не забывая что оно у него одно». «Скоро не будет ни одного», — зловеще пообещал Ратибор. уж Ждана наверняка в его норе с десятка два-три бойцов минимум», — прервал их Яромир. «Ну а благодаря курьяну, которого мы легкомысленно отпустили, они непременно нас будут теперь ждать». «Ха, да хоть две сотни», — Ратибор вскипел. «Когда это я увиливал от хорошей драки». «Да мы не сомневаемся, что ты там в одну бороду всех положишь», — хмыкнул Яромир. Но все же целесообразнее сначала к Изяславу наведаться. Не забывай, зачем мы тут и с каким важным поручением едем к нему. — Да от меня толку не будет. Я все равно не мастер дел переговорных, — Протибор нахмурился. — И зачем меня вообще с вами отправили? Будет ломаться этот Изяслав Аки Красной Девица. Я ему под зад дам с ноги и не посмотрю, что он князь. — Отправили с нами за тем, чтобы мы за тобой присматривали, — ибо тебя нельзя оставлять одного, иначе хлопот не оберешься. Развалишь ведь полгорода». Мирослав проигнорировал возмущенный взгляд Ратибора и задумчиво продолжил, глядя в сторону виднеющегося вдалеке и медленно приближающегося Орелграда. «Помните, что нашему медведю сказал Евстафий, старостатой деревеньки, что они не в самых лучших отношениях между собой, из Ислав Это хорошо, но как нам это можно использовать? Вот в чем вопрос». «Вы представьте себе ситуацию», — Яромир подхватил размышления Мирослава. «Ты, князь Великий Изяслав, правишь не самым последним княжеством, повелеваешь десятками тысяч людей, налоги с них взымаешь исправно, пытаешься установить в своих владениях закон и порядок. Но у тебя есть родственничек, который плевать хотел на тебя и на твои законы, который является главарем банды, занимающейся поборами с населения, с твоего же населения, прошу заметить, немного много ни мало». «Наверняка ведь все все знают, правда ведь не утаишь в мешке. И что ты можешь в такой ситуации сделать, учитывая, что Ждан-Заяц — братец твой, двоюродный или троюродный, это уже не важно особо? Я бы на месте Изяслава какому братцу по шапке надавал бы, да дурь вся из него мигом бы улетучилась, аки туман поутру. А коль не понял бы с первого раза...» Я бы его в ближайшем колодце замуровал, чтоб не позорил мое честное имя своими грязными делами. Это ж надо совсем ума лишиться, будучи братом самого князя, чтобы обирать, получается, своих же людей. Прихлопнул бы я такого родственничка, как комара, и не посмотрел бы на родство». Ратибор сплюнул и сильно шлепнул своего вороного красавца коня по крупу, чего тот обиженно заржал и наверняка пустился бы в голову если бы Ратибор его тут же не придержал. «Так в колодце замурвал бы, или прихлопнул, как комара?» – участливо поинтересовался Мирослав. «Замуровал бы этого комара в колодце!» – буркнул в ответ Ратибор. «Вот-вот!» – Миромир улыбнулся. «А что, если Изяслав думает так же, но не может в открытую браться замуровать в колодце? Разговоры разные, уговоры-то у них явно были меж собой, но, как видим, безрезультативные». И ты предлагаешь нам его братца успокоить?» Последнее слово Мирослав недвусмысленно растянул. «Палка двух концах. Мы можем его прихлопнуть. Изяславу это на руку явно. Избавим от непростой проблемы в лице родственника-разбойника. Но где гарантия, что Изя нас потом головушек на плохи не лишит? В отместку за брата, так сказать. Может, он и разбойник, но все же он и братец его, пусть и дальних кровей». «Что ты предлагаешь?» Ратибор насупился, как это бывало, когда ему не нравилось, куда идет разговор. «Согласен я с Ирамиром. Надо сначала к князю Изяславу наведаться. Негоже без его ведома самосуд чинить на его же землях. Да и не забывай, в конце концов, зачем мы сюда прибыли». В словах Мирослава проскользнули укоризненные нотки. «Тьфу на вас, Велеса клюку вам в заднице. Забудешь тут, как же, когда об этом постоянно долдонят». У вспыльчивого Ратибора окончательно испортилось настроение. Хрен с вами. Поехали сначала к Изи. Но я потом все равно Ждана навещу. И получу ли я на это добро или нет от его братца, мне все равно. Не утоплю в бочке с помоями, так хоть искупаю в ней нашего зайчика. Чисто дружеский визит, так сказать. Ну, вы понимаете. Да понятно. Как не понять? Мирославу с Яромиром представлялось совершенно очевидным, чем закончится этот дружественный визит. У их рыжего друга, обладавшего очень крутым нравом, разговор был обычно коротким в подобных случаях.